Я ещё был скептически настроен. Эксперимент грандиозен по размаху, лорд Джеггет согласно кивнул. Это не мои заслуги, сэр. Технология не моё изобретение, как я уже говорил, но она сделает своё дело с помощью няни. Вы рециклируете время, воскликнул капитан Бастой был. Надеюсь, мы сможем вернуться, чтобы быть свидетелями этой стадии эксперимента. На первую неделю это вполне безопасно, сказал Джегет. Планета останется в целости и сохранности, Джегет спросил возбуждённый Джеррик. С помощью оборудования, которое я нашёл в убежище. Моё оборудование несколько сложнее и в состоянии сохранить наш мир навечно. Я сделаю петлю из семидневного периода. Однажды сделанная, она будет неразрушимой. Города станут самовосстанавливаться, исчезнет угроза и времени, и пространству. Мир будет замкнут в петле семи дней. Мы будем повторять один и тот же короткий период вечно. Герцк Квинский покачал головой. Должен сказать Джеггет, что ваша петля не многим привлекательнее, чем план Юшариспа. Лорд Джеггет помрачнел. Только от нас самих будет зависеть наша жизнь. Если мы сможем меняться сами в постоянстве времени, мы спасены. Мы можем оказаться в ловушке, обреченными на недельную активность, не подвластную переменам. Думаю, нет. Лорд Джегет посмотрел в бесконечность пустыни. «Обычная жизнь, которую мы ведем в конце времени, может продолжаться, как всегда». Сам приют был намеренно изолирован, своего рода временной морозильник для сохранения детей. Как быстро всё может наскучить, если человек будет иметь хотя бы малейший намёк на то, что происходит. Железная орхидея с трудом скрывала своё раздражение. Опять это вопрос позиции, моя дорогая. Является ли пленник пленником потому что он живёт в клетке или потому что он знает, что живёт в клетке? О, я не буду пытаться обсуждать такие вещи, он сказал нежно. В этом моя дорогая, моё спасение. Он обнял её. А сейчас есть ещё одно дело, которое я должен сделать здесь. Оборудование должно быть снабжено энергией. Он зашёл в город и остановился, оглядываясь. В его позе была определённая расслабленность и раскрепощённость. Наконец он пришёл к решению и положил ладонь правой руки на кольце левый. Город издал высокий, почти торжествующий звук. Донёсся грохот обвала, когда содрогнулось каждое здание. Голубой и малиновый свет слились в яркое свечение над головами затмив солнца. Затем глубокий звук, мягкий и мощный, вышел из самых недр его. Из города доносилось шуршание, знакомое бормотание, вскрики какого-то полуавтоматического существа. Затем свечение начало тускнеть и джегет стал напряжённым, будто боялся, что город не сможет после всего обеспечить энергией для эксперимента. Раздался воющий шум, свечение снова стало сильнее и образовало куполообразную чашу на высоте ста или более футов над всем городом. Тогда Лорд Джегет Каннери, казалось, успокоился, а когда он повернулся назад к ним, в его чертах угадывалась уверенность в себе. Амелия Ундервуд заговорила первой, когда он вернулся. — О, Мефистофель, вы способны теперь творить? На этот раз сравнение польстило ему. Он посмотрел на нее. — Что это, миссис Ундервуд, манипуляции? — Возможно. — Возможно. Она прижала ладони к губам, пародируя себя. Он добавил: "Я не могу создать мир, Амелия, но пытаюсь воскресить существующий, сделать мёртвое живым. И меня ещё не покинула мечта заселить другой мир. О, вы вправе считать меня гордецом. Это может быть мой недостаток". Справа от джегида из замерцающих руин из золота и стали вышли Горольд Ундервуд и сержант Шервуд. Они оба вспотели, но, казалось, не замечали жары. Мистер Ундервуд показал на голубое небо. Видите, сержант Шервуд, как они соблазняют нас?